Новое обличье протеста Итак, у Америки два лица. Противоречие между ними вопиющее. для молодежи оно нестерпимо, удушливо. Но осознание дискомфорта, который ее тяготит, пока только зарождается. Юношество еще не подвергает сомнению установленный порядок. Однако семена возмущения, которые его опрокинет, посеяны. Подростки уже узнают себя в Джеймсе Дине, это падшем ангеле среди низкого, лицемерного мира взрослых, в «Бунтовщике без идеала», 1955 год, и в «Марлоне Брандо», скрывающем нежное сердце под маской грубияна. В черной куртке, мчащимся куда-то на мотоцикле Харли и Дэвидсон, в фильме «Дикарь», 1953 год. Уже и другая звезда взошла — Элвис Пелвис, от «Пелвис» по-английски «Зад». Прозвище было дано за характерное покачивание бедрами юного Пресли. Изобрел рок-н-ролл, искусство качаться и балансировать. Но на американском сленге это еще и значит «заниматься любовью». В жизни он славный малый, заявляющий, что любит свою мать, Бога и Родину коллекционирует плюшевых мишек и никогда не прикасается к чертову пиву. Но на концерте этот певец превращается в воплощение звериной чувственности. Его знаменитая манера поигрывать бедрами и держать микрофон, склоняясь к нему так, будто хочет поцеловать, сжимать его и заставлять качаться, сперва легонько, потом резко, все это вызывает в зале коллективную истерику. Разумеется, благомыслящая публика шокирована. Его обвиняют в развращении молодежи. Да, этот милый юноша с невинной миной портит наших детей, подстрекает к преступлениям, делает из наших дочерей шлюх, превращает благоразумных молодых людей в одичавших скотов, плюющих нам в лицо. Это грех, это позор, это деяния непристойные и в полной мере антиамериканские, утверждает один тогдашний телеобозреватель. Такими же скандальными, наглыми и антиамериканскими объявляют первых поэтов-битников Джека Керуака, Аллена Гинсберга, Нила Кессиди и Берроуза. Ведь они уже напрямую опровергают все ценности американской глубинки. Они измышляют и создают путем экспериментов настоящую контркультуру. Своим творчеством и самой своей синкопированной жизнью с ее кипучими любовными историями они прославляют бродяжничество. Знаменитый роман Джека Керуака, написанный в 1951 году, а напечатанный в 1957, так и называется «На дороге». Отказ от преуспеяния, буддийскую одухотворенность, разнузданность чувств и, само собой, сексуальную свободу. Они задают Америке новый такт, новый ритм сердца.